Глава 13. Ситуация с Томасом Марклом. Последний вечер своей незамужней жизни Мэган провела как королева. Накануне 19 мая, 18.15, они с Дорией перебрались в свои апартаменты. Величественный, 350-летний, пятизвездочный Клифденхаус. Особняк длительное время оставался в центре политической и светской жизни. Однако это было в первой половине XX века, когда в нем проживали Нэнси и Уолдорф Астеры, славившиеся своим гостеприимством и звездными гостями. Супружеская чита приглашала самых известных людей от Уинстона Черчилля до Джорджа Бернарда Шоу, от Ганди до Генри Форда. А теперь особняк стал временным домом будущей герцогини Сассекской. Поспешно выскользнув из своего рейндж-ровер, мать и дочь вошли в здание через восточное крыло. Им показали их апартаменты, проживание в которых стоило 1900 долларов за ночь. Осмотрев помещение, в интерьере которого впечатляюще сочетались тяжелые мягкие драпировки, антикварная мебель и подлинные произведения искусства, они выпили по бокалу холодного шампанского «ТТНЖ». После нескольких месяцев подготовки все, наконец, было устроено. Гарри и Меган не стали полагаться на традиционного организатора свадеб, обратившись к человеку, хорошо известному в королевской семье, Тейе Гарвуд, которая несколько лет работала с Джейми Лаутер Пинкертоном, бывшим личным секретарем Гарри и Уильяма. А в 2007 году помогала братьям в вопросах подготовки мероприятий. Теа принимала активное участие в планировании концерта, посвященного принцессе Диане, и стала для королевской семьи доверенной и безупречно зарекомендовавшей себя персоной. Способная сохранять спокойствие в самых стрессовых ситуациях, она координировала взаимодействие всех сторон, участвовавших в подготовке, от офиса лорда Чемберлена, главный канал коммуникации между королевой и палатой лордов, до пекаря и флориста, которых Меган выбрала сама. Ни одна деталь не ускользнула от ее внимания, включая вооруженную полицейскую охрану, патрулировавшую коридоры клифден Кливденхаус. Примерно две дюжины человек дополнительной охраны окружили 376-акровую территорию дома. Ординарец Гарри, бывший парашютист Тифаре Александр для близких Тиф, тоже был под рукой на случай, если Меган что-нибудь понадобится. Все крыло, в апартаменты которого персонал доставлял газированную воду, зеленый чай и коктейль Арнольд Палмер, один из любимых напитков Меган и ее отца, было зарезервировано исключительно для будущей горцогини и ее гостей. И хотя предполагалось, что ночевать здесь останутся только Меган с матерью, к ним присоединились подружки Линсо и Джессика, а также любимый бигль Гай, который днем раньше прокатился в Виндзор не с кем иным, как с королевой. Андре Гарретт, шеф местной кухни и обладатель звезды Мишлен, приготовил ужин в приватной гостиной, предложив компании на выбор равиоли с тыквой, с учетом любви Меган к пасте, и камбалу на гриле. В распоряжении гостей были спа-процедуры, сеансы массажа, розовые и лавандовые горячие ванны и бассейн. Меган чувствовала потребность снять стресс, Если другие невесты проводят предсвадебные недели в хлопотах о цветочных композициях, рассадки гостей и платья идеально сидящим на фигуре, то будущая герцогиня Сассекская в этот период столкнулась с глубоко личным потрясением вследствие того, что происходило в прессе Великобритании и других стран. Несмотря на шквал голосовых и текстовых сообщений от Меган, Томас не только отказался сесть в машину и поехать в аэропорт, но и вообще перестал реагировать на послание дочери. «О боже, мой телефон!» — жаловалась Меган подруге, рассказывая, что звонила отцу по меньшей мере двадцать раз. «Надеюсь, он получает мои сообщения», — обеспокойно добавляла она. Не зная ничего определенного, они с Гарри получали обновленную информацию о планах Томаса, в частности о том, собирается ли он на свадьбу, из таблоидов, из сайтов, тиражирующих сплетни. После появления компрометирующей статьи в «Mile on Sunday» Томас обратился в онлайн-таблоид TMZ, пытаясь оправдаться. Согласно его объяснениям, он пытался перезагрузить свой имидж после того, как попал в ловушку фотографов. Но чтобы больше не причинять беспокойство дочери и королевской семье, Маркл решил не ездить на свадьбу. На публике дворец стоически хранил молчание. Однако за закрытыми дверями звучали гневные упреки в адрес отца Меган, который превращает праздник и важнейшее торжество в цирк. Прекратив контактировать с помощниками Меган, Томас подпитывал прессу непрекращающимся потоком бессмысленных заявлений. Новости, касающиеся свадьбы, теперь крутились вокруг лживых публикаций, выпускаемыми TMZ, тем же изданием, которое первым обнародовало историю приключений принца Гарри в Лас-Вегасе. Придворные каждую минуту ожидали новых вбросов. Никто не знал, чего еще ожидать. «Это было очень, очень тяжело», — рассказывал один из помощников о реакции дворца на ситуацию с Томасом Марклом. «Простых решений не было». И сотрудники делали все возможное, хотя для внешнего мира происходящее и выглядело абсолютным хаосом. Легко обвинять дворец, но, боже мой, я никогда прежде не сталкивался ни с чем подобным. Есть женщина, которая собирается выйти замуж за принца, а отец этой прекрасной женщины находится в пяти тысячах миль и никак не реагирует, причем не просто не отвечает на ваши подачи, а еще и играет в свою собственную глупую игру. В одном из многочисленных интервью Томас заявил, что разъяренный Гарри звонил ему и шипел в трубку, «Если бы вы меня послушались, ничего этого не случилось бы». Однако на самом деле такого разговора не было. Новый драматичный поворот произошел на следующий день после того, как Томас объявил, что он не будет присутствовать на свадьбе. На этот раз отец Меган сообщил репортерам, что представить себе не может, как пропустить столь важное историческое событие. Расстроенная Мэган попросила представителей Кенсингтонского дворца опубликовать заявление, которое она написала сама по поводу инцидента, назвав случившееся глубоко личным делом и требуя проявить уважение к частной жизни, пока все не разрешится. Она ни в коем случае не хотела, чтобы эта драма разыгрывалась столь публично, но чувствовала насущную необходимость что-то предпринять. Несмотря на поведение Томаса, Мэган угнетала мысль о том, что он не приедет на ее свадьбу. С тех самых пор, как она была маленькой девочкой, отец души в ней не чаял и так много сделал для нее. Это он создал ту самую межрасовую семью Барби, помогал с декорациями для всех школьных спектаклей, прилетел из Лос-Анджелеса с набором инструментов, чтобы помочь ей переехать в таунхаус в Торонто. Насколько Мэган была уязвлена и унижена, «Настолько же она хотела, чтобы он оказался здесь, готовая к примирению», — рассказывал ее близкий друг. Плюс ко всему она беспокоилась о нем, так как совсем не была уверена, что с ним все в порядке. Поведение Томаса выглядело очень странным. Костюм и туфли от Оливер Браун, изготовленные для Томаса на заказ, ждали его в Челси. Кроме того, отца Мэган был готов встретить отставной военный, которого Гарри попросил сопровождать мистера Маркла в поездке из Лондона в Виндзор. «С Томасом по приезде обращались бы точно так же, как с Дорией», добавлял старший помощник, отмечая, что того сопроводили бы в отель и предоставили офицера охраны и ассистента на все время пребывания. До свадьбы оставалось всего четыре дня а Меган получала все более огорчительные новости об отце, причем опять с желтых сайтов. Возлагая всю вину на назойливую прессу, Томас заявил, что из-за стресса у него случился сердечный приступ. Доктора рекомендовали ему сделать операцию уже в ближайший четверг, всего за два дня до свадьбы дочери, чтобы устранить закупорку сосуда, ликвидировать угрозу и имплантировать несколько стентов. По словам Томаса, только чудо позволит ему сразу после операции пересечь Атлантику и прибыть на королевскую свадьбу. Встревоженная Меган отправила Томасу очередное сообщение. «Звонила тебе все выходные, но ты не брал трубку и не отвечал на мои письма. Очень беспокоюсь о твоем здоровье и безопасности и приму любые меры, чтобы защитить тебя. Но я не знаю, что еще мы можем сделать, раз ты не отвечаешь. Тебе нужна помощь?» «Можем ли мы снова направить к тебе сотрудников службы безопасности? Я очень расстроена тем, что ты оказался в больнице, но, пожалуйста, свяжись с нами. В каком именно госпитале ты находишься?» Через 10 минут она отправила еще одно сообщение. «Мы с Гари сегодня приняли решение и отправляем тех же ребят, которых ты прогнал в выходные, чтобы быть уверенными, что ты в безопасности». Они будут в твоем распоряжении, если тебе понадобится помощь. Пожалуйста, пожалуйста, позвони, как только сможешь. Все это очень волнительно, но важнее всего твое здоровье. В тот вечер Томас прислал короткий ответ, поблагодарив дочь за предложение прислать охрану, но при этом заверил ее, что не чувствует никакой опасности и на время реабилитации отправится в отель. Меган попросила сообщить подробности, но он не ответил. Понимая, что Томас не сможет прилететь, Мэган попросила дворец выпустить новое заявление от ее имени. «К сожалению, мой отец не будет присутствовать на нашей свадьбе. Я всегда заботилась о нем и надеюсь, что сейчас у него будет возможность сосредоточиться на своем здоровье». Когда в тот же день Мэган повезла Дорию на встречу с королевой и принцем Филиппом, о проблеме Томаса не было сказано ни слова но ситуация продолжала волновать ее и во время чаепития в Виндзорском замке. Относительно правдивости заявлений Томаса возникали вопросы, однако Меган говорила сотрудникам Кенсингтонского дворца, что никто не должен публично дискредитировать ее отца. «Меган ясно дала понять, что, несмотря на все случившееся, люди, выступающие от ее имени, не должны его критиковать», сообщал источник во дворце. «За эту неделю можно было наговорить многое, Но она выбрала совершенно правильную позицию, решив, что прояснение ситуации не стоит унижения близкого ей человека. Часть вины Мэган взяла на себя. Проведя последние полтора года под постоянным прицелом камер, она понимала, каково это испытывать давление прессы. «Он очень уязвим», — говорила она подруге, — «и его заманили в ловушку. Множество таблоидных журналистов уговаривали его и платили ему». Я не знаю, был ли у него шанс отбиться. Гарри винил во всем СМИ. Прессинг оказывался на него в течение шести месяцев, и в конце концов он сломался и пошел у них на поводу, говорил один из старших придворных об отце Меган. Именно это залило принца. Один из близких друзей пары описал сложившуюся ситуацию следующими словами. «Имело место некое агрессивное вторжение, бездумное и безответственное, Оно и породило почти враждебное отношение к крайне вредоносным действиям медиа. Я не считаю, что папарацци оставались прежними. Думаю, они изменились. Но нападки и злонамеренность некоторых СМИ, а это именно злонамеренность, действительно ужасают. То, что они сделали с ее отцом, вытащив из привычной частной жизни и заставив открыться, заманив деньгами, просто отвратительно. Этот человек искал уединения, и он бы продолжал так жить. Если бы пресса оставила его в покое, как ее об этом просили, он приехал бы на свадьбу. Нет никаких общественных интересов, которые оправдывали бы вмешательство в личную жизнь Томаса Маркла. Пытаясь как-то помочь невесте, Гарри обратился к человеку, которого считал самой подходящей кандидатурой – к своему отцу. У принца Чарльза был подобный опыт. Два года назад он сопровождал колтарю друга семьи – Александру Нэтчбул отец который лорд Брейбурн, заболел в последнюю минуту. «Я попросил его, и, полагаю, он знал, что это может произойти», рассказывал Гарри в интервью BBC. Отец сразу согласился. «Я сделаю для Меган все, что нужно. Я здесь, чтобы поддержать вас». У будущего короля теперь есть черно-белое фото в рамке, на котором он сопровождает свою невестку в резиденции Кларенс Хаус. После недели метаний «Приедет, не приедет», на протяжении которой все внимание было сосредоточено на Томасе, а не на самом счастливом событии в жизни Меган, незадолго до главного дня кенсингтонский дворец объявил, что невесту к алтарю поведет принц Чарльз. Заявление было кратким. Мисс Меган Маркл попросила его королевское высочество принца Уэльского сопровождать ее к алтарю в часовне святого Георгия в день ее бракосочетания. Принц Уэльский рад возможности ввести мисс Маркл в королевскую семью. Гарри и Меган потратили часть дня перед свадьбой, чтобы проехаться на своем синем рейндж-ровер по аллее Лонг-Уолк к Виндзорскому замку и еще раз осмотреть столь понравившееся им место, где будет проходить церемония. Публика уже начала собираться в маленьком городке, предвкушая грандиозное зрелище. Сотни телекомпаний со всего мира приготовились заснять волшебные моменты. Последняя репетиция, на которой у Дории наконец появилась возможность познакомиться с Уильямом, Кейт, Джорджем и шарлотой помогла Меган успокоить расшалившиеся нервы, которые не давали ей нормально спать. «В эти последние дни она знала, что должна оставить все как есть. Она уже ничего не могла изменить», — делилась близкая подруга невесты. Все, включая Уильяма, сочувствовали Меган. Наблюдать, как отец практически срывает свадьбу дочери, было нелегко. Дория тоже переживала за свою девочку, но все происходившее ее не удивляло, на бывшего мужа никогда нельзя было положиться. К счастью, рядом с Меган были друзья и мама, на которых она могла опереться. Если бы не Гарри, Дория и друзья, Меган, по ее собственным словам, психологически не справилась бы со всем этим рассказывала подруга. Накануне вечером, после финальных подготовительных встреч с прессой, Меган отправилась к гуру ухода за кожей Сари Чапман, чтобы пройти сеанс массажа лица и энергетического восстановления. За месяцы подготовки к свадьбе женщины стали близкими подругами. Меган наслаждалась успокаивающей энергетикой, исходившей от Сары, и чувствовала, что эти сеансы – нечто большее, чем просто уход за кожей лица. Они превращались в своего рода психотерапию. Но, несмотря на расслабляющий эффект от процедуры, Мэган не могла выкинуть из головы одно незавершенное дело. Как утверждает некое доверенное лицо, ночью перед свадьбой она отправила еще одно сообщение отцу. Томас так и не ответил. Сидя тем вечером в ванне и общаясь с подругой по фейстайм, будущее новобрачное сказала, что это было последнее послание. «Я не могу сидеть всю ночь, нажимая «Отправить».» Окончательно взяв себя в руки, Мэган заявила обеспокоенным подругам, что грядущий день посвящен найденной ею настоящей любви. «Я выхожу замуж», — сказала она, — «и хочу этому радоваться».